Глава двенадцатая Первая Наконец-то я застал Татьяну Павловну. Я разом изложил ей все, все о документе и все до последней нитки о том, что у нас теперь на квартире. Хотя она и сама слишком понимала эти события и могла бы с двух слов схватить дело, однако изложение заняло у нас, я думаю, минут десять. Говорил я один, говорил всю правду и не стыдился. Она, молча и неподвижно, выпрямившись, как спица, сидела на своем стуле, сжав губы, не спуская с меня глаз и слушая из всех сил. Но когда я кончил, вдруг вскочила со стула и до того стремительно, что вскочила и я. — Ах, пащенок, так это письмо в самом деле у тебя было зашито! и зашивала дура Марья Ивановна? Ах вы, мерзавцы-безобразники! Так ты с тем, чтоб покорять сердца, сюда ехал? Высший свет побеждать? Черт Иван, что отомстить за то, что побочный сын захотел? «Татьяна Павловна!» — вскричал я. «Не смейте брониться! Может быть, вы-то с вашей бранью...» с самого начала и были причиной моего здешнего ожесточения. Да, я побочный сын, и, может быть, действительно хотел отмстить за то, что побочный сын, и действительно, может быть, какому-то черту Иванычу, потому что сам черт тут не найдет виноватого. Но вспомните, что я отверг союз с мерзавцами и победил свои страсти. Я молча положу перед ней документы и уйду, даже не дождавшись от нее слова, Вы будете сами свидетельницей. Давай, давай письмо сейчас. Клади сейчас сюда письмо на стол. Да ты лжешь, может быть? Ну в моем кармане зашито. Сама Мария Ивановна зашивала. А здесь, как шили новый сюртук, я вынул из старого и сам перешил в этот новый сюртук. Вот оно здесь, пощупайте. Не лгус. Давай его, вынимай его. Буянила Татьяна Павловна. Ни за что с это повторяю вам. Я положу его перед нею, при вас и уйду, не дождавшись единого слова. Но надобно, чтоб она знала и видела своими глазами, что это я, я сам передаю ей добровольно, без принуждений и без награды. Опять красоваться? Влюблен пащенок! Говорите пакости сколько вам угодно. Пусть я заслужил, но я не обижаюсь. «О, пусть я покажусь ей мелким мальчишкой, который с ее замышлял заговор, но пусть она сознается, что я покорил самого себя, а счастье ее поставил выше всего на свете!» «Ничего, Татьяна Павловна, ничего! Я кричу себе Кураша надежда!» «Пусть это первый мой шаг вступления на поприще, но зато он хорошо кончился, благородно кончился! И что ж, что я ее люблю!» Продолжал я вдохновенно и сверкая глазами. «Я не стыжусь этого. Мама — ангел небесный, а она — царица земная. Версилов вернется к маме, а перед нею мне стыдиться нечего, ведь я слышал же, что они там с Версиловым говорили. Я стоял за портьерой. О, мы все трое, одного безумия люди! Да вы знаете ли, чье это словечко? «Одного безумия люди!» Это его словечко, Андрей Петровичева. Да знаете ли, что нас здесь может быть и больше, чем трое, одного-то безумия? Да бьюсь же об заклад, что и вы, четвертая, этого же безумия человек. Хотите, скажу, бьюсь об заклад, что вы сами были влюблены всю жизнь в Андрея Петровича, а может быть и теперь продолжаете? Повторяю. Я был в вдохновении и в каком-то счастье, но я не успел договорить. Она вдруг как-то неестественно быстро схватила меня рукой за волосы и раза два качнула меня изо всей силы к низу. Потом вдруг бросила и ушла в угол, стала лицом к углу и закрыла лицо платком. «Пащенок, не смей мне больше этого никогда говорить!» Проговорила она, плача. «Это все было так неожиданно?» что я был естественно ошеломлен. Я стоял и смотрел на нее, не зная еще, что сделаю. — Фу, дурак! Поди сюда, поцелуй меня, дуру! — проговорила она вдруг, плача и смеясь. — И не смей, не смей никогда мне это повторить! Я тебя люблю и всю жизнь любила, дурака! Я ее поцеловал. Скажу в скобках. С этих-то пор я с Татьяной Павной и стал другом. «Ах, да! Да что ж это я!» — воскликнула она вдруг, ударяя себя по лбу. «Да что ты говоришь, старик-князь, у вас на квартире? Да правда ли?» «Уверяю вас! Ах, боже мой! Ох, на мне!» Закружилась и заметалась она по комнате. «И они там с ним распоряжаются? Эх, грозы-то нет на дураков!» И с самого утра! Айда Анна Андреевна, Айда да монашенка. А ведь та милитриса-то ничего-то ведь и не ведает!» «Какая милитриса? Да царица-то земная, идеал-то! Эх, да что ж теперь делать?» «Татьяна Павловна!» — вскричал я, опомнившись. «Мы говорили глупости, а забыли главное! Я именно прибежал за Катериной Николаевной, и меня все опять там ждут!» И я объяснил, что я передам документ лишь с тем, что она даст слово немедленно примириться с Анной Андреевной и даже согласиться на брак ее. И прекрасно, — перебила Татьяна Павловна. И я тоже и сто раз повторяла. Ведь он умрет же до брака-то. Все равно не женится. А если деньги оставят ей в завещание Анне-то? Так ведь они же и без того уже вписаны туда и оставлены. «Неужели Катерине Николаевне только денег жаль?» «Нет, она все боялась, что документ у нее у Анны-то, и я тоже. Мы ее и сторожили. Дочери-то не хотелось старика потрясти? Они мчурки Бьорингу, правда, и денег жалко было». «И после этого она может выходить за Бьоринга?» «Да что ж с дурой поделаешь? Сказано, дура так, дурой и будет вовеки!» Спокойствие, видишь, какое-то он ей доставит. Надо ведь, говорить за кого-нибудь выходить, так за него будто всего ей способнее будет. А вот и увидим, как там ей будет способнее. Хватит себя потом по бокам руками, а уж поздно будет. Так вы-то чего же допускаете? Ведь вы любите же ее, ведь вы в глаза же ей говорили, что влюблены в нее. И влюблена, и больше, чем вас всех люблю вместе взяток, а все-таки она дура бессмысленная. Да сбегайте же за ней теперь, и мы все порешим и сами повезем ее к отцу. Да нельзя, нельзя, дурачок, то-то вот и есть. Ах, что делать, ах, тошно мне! Заметалась она опять, захватив однако рукой плед. э Как бы ты раньше четырьмя часами пришел, а теперь восьмой. Она еще Давичек Пилищевым обедать отправилась, а потом с ними в оперу. Господи, так в оперу нельзя ли сбегать? Да нет, нельзя. Так что ж теперь стариком будет, ведь он, пожалуй, ночью помрет. Слушай, не ходи туда, ступай к маме, ночью и там, а завтра рано. Нет, ни за что старика не оставлю, что бы ни вышло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 и от всего моего сердца, и чтоб она была спокойна, и чтоб гордостью ее ущербу не будет. Ведь мы с ней в последние-то дни совсем разбранились, расплевались, изругались. Ну, беги. Да постой, покажи-ка опять карман. Да правда ли? Правда ли? Ох, правда ли. Да дай ты мне это письмо хоть надо. Чего тебе? Оставь, не съем. Ведь, пожалуй, за ночь-то из рук выпустишь.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 Я обеспамятил и, кажется, бредил, помню только, что проснулся среди глубокой ночи и присел на нарах. Я разом припомнил все и все осмыслил и, положив локти в колени, руками подперев голову, погрузился в глубокое размышление. О, я не стану описывать мои чувства, и да и некогда мне, но отмечу лишь одно». Может быть, никогда не переживал я более отратных мгновений в душе моей, как в те минуты раздумья среди глубокой ночи, на нарах, под арестом. Это может показаться странным читателю, некоторым шелкоперством, желанием блеснуть оригинальностью. И однако же это все было так, как я говорю». Это была одна из тех минут, которые, может быть, случаются и у каждого, но приходят лишь раз какой-нибудь в жизни. В такую минуту решают судьбу свою, определяют воззрение и говорят себе раз на всю жизнь. Вот где правда, и вот куда идти, чтобы достать ее. Да, те мгновения были светом души моей. Оскорбленный надменным бьорингом, и завтра же, надеюсь, быть оскорбленным той великосветской женщиной. Я слишком знал, что могу ему ужасно отмстить, но я решил, что не буду мстить. Я решил, несмотря на все искушение, что не обнаружу документа, не сделаю его известным уже целому свету, как уже и вертелось в уме моем. Я повторил себе, что завтра же положу перед нею это письмо, и если надо, вместо благодарности вынесу даже насмешливую ее улыбку. Но все-таки не скажу ни слова и уйду от нее навсегда. Впрочем, нечего распространяться обо всем же том, что произойдет со мной завтра, здесь, как меня поставят перед начальством и что со мной сделают. Я почти и думать забыл. Я перекрестился с любовью, лег на нары и заснул ясным детским сном. Проснулся я поздно, когда уже рассвело. В комнате я уже был один, я сел и стал молча дожидаться. Долго, около часу. Должно быть, было уже около девяти часов, когда меня вдруг позвали. Я бы мог войти в более глубокие подробности, но не стоит, ибо все это теперь постороннее. Мне же только бы досказать главное. Отмечу лишь, что к величайшему моему удивлению со мной обошлись неожиданно вежливо. Меня что-то спросили, я им что-то ответил, и мне тотчас же позволили уйти. Я вышел молча и во взглядах их с удовольствием прочел даже некоторое удивление к человеку, умевшему даже в таком положении не потерять своего достоинства. Если б я не заметил этого, то я бы не записал. У выхода ждала меня Татьяна Павловна. В двух словах объясню, почему это так легко мне тогда сошло с рук. Рано утром, еще, может быть, в восемь часов, Татьяна Павловна прилетела в мою квартиру, то есть к Петру и Политочу, все еще надеясь застать там князя, и вдруг... Узнала о всех вчерашних ужасах, а главное — о том, что я был арестован. Мигом бросилась она к Катерине Николаевне, которая, еще вчера, возвратясь из театра, свиделась с привезенным к ней отцом ее, разбудила ее, напугала и потребовала, чтобы меня немедленно освободили. С запиской от нее она тотчас же полетела к Бьорингу и немедленно вытребовала от него другую записку, кому следует, с убедительнейшую просьбою самого Бьоринга «Немедленно освободить меня, арестованного по недоразумению». С этой запиской она и прибыла в участок, и просьба его была уважена. Третье. Затем продолжаю о главном. Татьяна Павловна, подхватив меня, посадила на извозчика и привезла к себе, немедленно приказала самовар и сама отмыла и очистила меня у себя в кухне. В кухне же громко сказала мне, что в половине двенадцатого к ней будет сама Катерина Николаевна, как еще давича они условились обе, для свидания со мной. Вот тут-то и услышала Марья. Через несколько минут она подала самовар, а еще через две минуты, когда Татьяна Павловна вдруг ее окликнула, она не отозвалась. Оказалось, что она зачем-то вышла. И это я прошу очень заметить читателя. Было же тогда, я полагаю, без четверти десять часов. Хоть Татьяна Павловна и рассердилась на ее исчезновение без спросу, но подумала лишь, что она вышла в лавочку и тут же пока забыла об этом. Да и не до того нам было. Мы говорили безумолку, потому что было о чем. Так что я, например, на исчезновение Марии совсем почти и не обратил внимания. Прошу читателя и это запомнить. Само собой, я был как в чаду. Я излагал свои чувства, а главное, мы ждали Катерину Николаевну, и мысль, что через час я с ней наконец, встречусь, и еще в такое решительное мгновение в моей жизни приводила меня в трепет и дрожь. Наконец, когда я выпил две чашки, Татьяна Павловна вдруг встала, взяла со стола ножницы и сказала, — Подавай карман, надо вынуть письмо, не при ней же взрезывать. Да, — воскликнул я и расстегнул сюртук. — Что это у тебя тут напутано? Кто зашивал? — Сам, сам, Татьяна Павловна. — Ну и видно, что сам. — Ну вот оно. Письмо вынули. Старый пакет был тот же самый, а в нем торчала пустая бумажка. — Это что ж? — воскликнула Татьяна Павловна, перевертывая ее. «Что с тобой?» Но я стоял уже без языка, бледный, и вдруг в бессилии опустился на стул. Право, со мной чуть не случился обморок. «Да что тут еще?» — завопила Татьяна Павловна. «Где ж твоя записка?» «Ламберт!» — вскочил я вдруг, догадавшись и ударив себя по лбу. Торопясь и задыхаясь, я ей все объяснил. И ночью Ламберта, и наш тогдашний заговор... Впрочем, я ей еще вчера признался об этом заговоре. «Украли! Украли!» — кричал я, топача по полу и схватив себя за волосы. «Беда!» — решила вдруг Татьяна Павловна, поняв, в чем дело. «Который час?» «Было около одиннадцати». «Эх, нету Марьи! Марья! Марья!» «Что вам, барыня?» — вдруг отозвалась Марья из кухни. «Ты здесь? Да что ж теперь делать? Полечу я к ней! Эх ты, рохля-рохля!» «А я к ламберту!» — завопил я. «И задушу его, если надо!» «Барыня!» — пропищала вдруг из кухни Марья. «Тут какая-то вас очень спрашивает!» но она еще не успела договорить, как какая-то стремительно с криком и воплем ворвалась сама из кухни. Это была Альфонсинка. Не стану описывать сцены в полной подробности. Сцена была обман и подделка. Но должна заметить, что сыграла ее Альфонсинка великолепно. С плачем раскаяния и с нистовыми жестами она затрещала по-французски, разумеется, что письмо она тогда взрезала сама, что оно теперь у Ламберта, и что Ламберт вместе с этим разбойником, с этим черным человеком хотят зазвать генеральшу и застрелить ее сейчас, через час, что она узнала все это от них и что вдруг ужасно испугалась, потому что у них увидела пистолет». И теперь бросилась сюда, к нам, чтобы мы шли, спасли, предупредили. Этот черный человек!» Одним словом, все это было чрезвычайно правдоподобно. Даже самая глупость некоторых Альфансинкиных разъяснений усиливала правдоподобие. «Какой черный человек!» — прокричала Татьяна Павловна. «Ах, я забыла, как же его зовут! Ужасный человек! Да, Версилов!» «Версилов? Быть не может!» — завопил я. «Ах, нет, может!» — взвизгнула Татьяна Павловна. «Да говори ты, матушка, не прыгая! Руками-то не махай! Что ж они там хотят? Растолкуй, матушка, толком! Не поверю же я, что они стрелять в нее хотят!»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 — велела она мне, оставляя меня с альфансинкой. И там умри, если надо, понимаешь? А я сейчас за тобой, а прежде махну-ка я к ней, а вой застану, потому что как хочешь, а мне подозрительно. И она полетела к Катерине Николаевне. Мы же с альфансинкой пустились к Ламберту. Я погонял извозчика и на лету продолжал расспрашивать альфансинку.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 На извозчике Тришатов, кое как и задыхаясь, сообщил мне, что есть какая-то махинация, что Ламберт согласился было с Рябым, но что Рибой изменил ему в последнее мгновение и сам послал сейчас Тришатова к Татьяне Палне уведомить ее, что Ламберту и Альфонсинке не верить.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 Но чтоб не вышло путаницы, я, прежде чем описывать катастрофу, объясню всю настоящую правду и уже в последний раз забегу вперед. Четвертое. Украв тогда письмо, Ламберт тотчас же соединился с Версиловым. О том, как мог Версилов совокупиться с Ламбертом, я пока и говорить не буду. Это потом. Главное... Тут был двойник. Но, совокупившись с Версиловым, Ламберту предстояло как можно хитрее заманить Катерину Николаевну. Версилов прямо утверждал ему, что она не придет. Но у Ламберта еще с тех самых пор, как я тогда, третьего дня вечером, встретил его на улице и, зарисовавшись, объявил ему, что возвращу я письмо в квартире Татьяны Павловны и при Татьяне Павловне. У Ламберта с той самой минуты над квартирой Татьяны Палны устроилось нечто вроде шпионства, а именно подкуплена была Марья. Марью он подарил 20 рублей, а потом через день, когда совершилась кража документа, вторично посетил Марью и уже тут договорился с нею радикально и обещал ей за услугу 200 рублей. Вот почему Мария, как услышала Давича, что в половине двенадцатого Катерина Николаевна будет у Татьяны Павловны, и что буду тут и я, то тотчас же бросилась из дому и на извозчике прискакала с этим известием к Ламберту. Именно про это-то она и должна была сообщить Ламберту, в том и заключалась услуга. Как раз у Ламберта в ту минуту находился и Версилов. В один миг Версилов выдумал эту адскую комбинацию. Говорят, что сумасшедшие в иные минуты ужасно бывают хитры. Комбинация состояла в том, чтобы выманить нас обоих, Татьяну и меня, из квартиры во что бы то ни стало, хоть на четверть только часа. Но до приезда Катерины Николаевны, затем ждать на улице, И только что мы с Татьяной Павловной выйдем вбежать в квартиру, которую отворит им Марья, и ждать Катерину Николаевну. Альфонсинка же той порой должна была из всех сил задерживать нас, где хочет и как хочет. Катерина же Николаевна должна была прибыть, как обещала, в половине двенадцатого, стало быть, непременно вдвое раньше, чем мы могли воротиться». Само собой, что Катерина Николаевна никакого приглашения от Ламберта не получала, и что Альфонсинка налгала, и вот эту-то штуку и выдумал Версилов во всех подробностях, а Альфонсинка только разыграла роль испуганной предательницы. Разумеется, они рисковали, но рассудили они верно. Сойдется хорошо, не сойдется, еще ничего не потеряно, потому что документ все-таки в руках. Но оно сошлось, да и не могло не сойтись, потому что мы никак не могли не побежать за Альфансинкой уже по одному только предположению. А ну как все это правда? Опять повторяю, рассудить было некогда.